ответ психолога ответ психолога одна из самых сложных и травмирующих манипуляций прием состоит в том что манипулятор пытается анализировать не ваши слова и доводы а скрытые мотивы побудившие вас высказаться таким образом причем ничего общего с правдой это конечно же не имеет правдоподобность всегда будет намного убедительней самой правды манипулятор как искусный психолог влезает в ваши мысли, в вашу картину мира, буквально вам в голову и объясняет скрытый, понятный только ему смысл и значение ваших слов и действий. Разумеется, в свою пользу. Он как будто залезает в ваше подсознание, читает ваши мысли, трактует прошлое, настоящее и будущее. Ему как будто известны все скрытые мотивы. Вы о них не знаете, а манипулятор знает. Именно поэтому я и назвал эту манипуляцию «ответ психолога». При этом сам манипулятор никакого отношения к практической или научной психологии не имеет. Да и зачем ему это, когда такая манипуляция в большинстве случаев работает безотказно? Откуда ему знать, что на самом деле происходит у вас в голове? Это одному Богу известно. Его псевдоэкспертные оценки далеки от истины. Да и это и не важно. Ведь его задача сбить вас с толку неожиданными умозаключениями, поставить в тупик, заставить оправдываться или отрицать сказанное. «Я вижу, что вы пока еще, к сожалению, сомневаетесь, но в глубине души уже сделали правильный выбор. Я знаю, что вы сейчас чувствуете и что происходит у вас в душе. Стоп! С чего вы взяли, что я сомневаюсь?» Откуда вы знаете, что я сделал выбор? И что это за правильный выбор? Как вы можете знать, что происходит у меня на душе? Это абсолютно резонные вопросы, возникающие у жертвы данной манипуляции Заметьте, что оппонент дополнительно пользуется внушением, давая установку Вы сделали правильный выбор Сочетание двух манипуляций Блестяще Или Конечно же, будучи объективным, вы выберете противоположную позицию Только ваша скромность не позволяет вам согласиться со мной Я вижу, что вы спорите со мной только из-за вашего упрямства Опять, сочетание внушения Вот эта фраза, вы выберете противоположную позицию И тайных мотивов Виной всему уже моя скромность и упрямство Если я в ответ буду что-то отрицать Скорее всего, манипулятор обернет это в свою пользу Это и будет доказательством того, что я упрям «Ну, замкнутый круг какой-то». Или «На самом деле я вижу, что вы думаете по-другому. И на самом деле вы полностью согласны со мной. У вас до сих пор сидит юношеский максимализм. Вы кому-то что-то хотите доказать, но зачем? Будьте проще». «Как вы можете видеть, что я думаю по-другому?» «С чего вы взяли, что я согласен с вами?» Какой к черту юношеский максимализм? Манипулятор приводит в качестве скрытых мотивов то, что и доказать нельзя, и опровергнуть невозможно. В этом и есть сложность и изящество сценарной линии ответ психолога. Или еще пример. «Вы потерпели крах в этом деле, потому что сознательно сами этого пожелали». Это только ваша воля. Мысли материальны. Вы должны помнить об этом. Хм. Заметьте, как ловко добавляется приклеивание ярлыка крах. Как человек может знать мои подсознательные мотивы? Для манипулятора это не важно. Важно, что сказанное им задевает и вызывает желание парировать и оправдываться в ответ. Или... Вы специально забыли упомянуть об этом факте Потому что вы боитесь этого Вы вытесняете его из своей памяти Все ваше существо противится этому Для вас, видимо, это большая психологическая травма хм, Аналогичная ситуация Как можно рационально увидеть, что кто-то что-то вытесняет из памяти? Что значит ваше существо противится этому? Какая психологическая травма имеется в виду? Манипулятор специально разбрасывает пафосные абстрактные термины, которые только наводят туман. Ну или еще один пример. «Вы не женаты просто потому, что боитесь людей. Я вижу, какой дискомфорт вам доставляет завязывание новых контактов с незнакомыми людьми. Это страшно! Это ваша самая большая трагедия!» Вы обречены на одиночество, если не поменяете свое отношение к социуму Наряду с трактовкой скрытых мотивов, манипулятор опять добавляет ярко окрашенные негативные слова установки Страшно, самая большая трагедия, обречены на одиночество Все это тянет на очередные умело навешанные ярлыки Они сами по себе выбивают из колеи Когда это сделано еще и публично, автоматически добавляется еще и чувство стыда за такой душевный стриптиз. Манипулятор этого и добивается. Чем более неожиданные фантазии выискивает манипулятор в поиске тайных трактовок вашего поведения, тем сильнее это будет шокировать и ставить в тупик. Или обратная ситуация. Иногда манипуляторы, будучи все-таки грамотными психологами от природы, без образования могут точно попасть в болезненную точку. И это выбивает из колеи и лишает смысла дальнейшее обсуждение вопросов по существу. Данная манипуляция может быть пролонгированной. Если ее вовремя не остановить, агрессор будет все дальше и дальше залезать в глубины сознания. Сложность заключается еще и в том, что со временем жертва привыкает к подобным психологическим сеансам и возникает необъяснимый авторитет манипулятора. Он растет в геометрической прогрессии, пока агрессор полностью не подчинит себе жертву. Очень часто ответ психолога является гидонистической манипуляцией. И эти бесцельность и логичность поведения манипулятора еще больше путают попытки разобраться, что же происходит, а главное, для чего. Манипуляция опасна тем, что не имеет конструктивного продолжения. Если вы будете спорить и говорить, что агрессор ошибается – а это является одним из очевидных сценариев манипуляции. Вероятно, следующее продолжение. То, что сейчас вы говорите и как себя ведете, является лишь подтверждением моих слов. Для вас это очень болезненная тема, это же видно. Так что же делать? Противодействие. Как и в случае с предыдущими манипуляциями, передергивание и приклеивание ярлыков В ответе психолога есть два метода противодействия – рациональный и эмоциональный. Вариант первый. Метод рационализирования работает на вскрытие самой манипуляции. Давайте еще раз вспомним ее название – ответ психолога. Но является ли манипулятор профессиональным психологом? Есть ли у него компетенция читать нас как открытую книгу? Именно этот логический ход можно использовать для противодействия. Например. Я вижу, как вас играет самолюбие и ваша слишком завышенная самооценка Это вам родители такое привили? Вы наверняка единственный ребенок в семье Спасибо Но когда мне понадобится консультация психолога, я обязательно обращусь Только не к вам, а к психологу Поэтому давайте вернемся к обсуждению нашего вопроса Я наблюдаю за вами и уже научилась отличать, когда вы говорите правду, а когда врете Вот сейчас вы врете и делаете это, сами того не понимая, потому что вы всего лишь завидуете. Зависть – это чувство, которое рано или поздно вас разрушит. Звучит красиво, но один уточняющий вопрос – а вы профессиональный психолог? Нет, но тут и психологом быть не надо. К сожалению, надо. Поэтому давайте каждый будет заниматься своим делом. У нас, напомню, есть один вопрос, который мы так и не обсудили, а вас попрошу впредь быть более аккуратной и корректной в своих высказываниях. Второй вариант противодействия. Однажды я воспользовался методом рационализирования, ничего не получилось, потому что на вопрос «А вы кто? Психолог?» мой оппонент ответил «Да, дорогой мой, профессиональный психолог. Более того, кандидат психологических наук». Оставим в стороне морально-нравственный аспект, К манипуляции прибегает профессиональный психолог, вот что я имею в виду. Отметим лишь, что рациональный метод работает не всегда. Более того, контрдовод оппонента «да тут психологом быть не надо, чтобы видеть» иногда сложно отразить, когда доля правды в словах манипулятора есть. Если не работает рациональный метод, значит должен сработать эмоциональный. Любая манипуляция, напомню, находится в эмоциональном русле ибо затрагивает наше чувства и эго. Поэтому подходящая нейтрализация может также лежать в области иррационального. Вернемся к сценарию манипуляции. Чего от нас ждет хитрый оппонент? Есть два варианта. Пассивный – мы послушно согласимся с его словами. И активный – начнем спорить и отрицать, проявлять агрессию. И тот, и другой выгодны манипулятору. Поэтому необходимо сценарий сломать. А что, если ему подыграть? Давайте воспользуемся методом, который я называю «Метод бесконечных вопросов». «Я смотрю на вас, и мне, честно говоря, становится вас жалко. Кто на вас так нападал? Почему вы все время пытаетесь дистанцироваться и закрыться от внешнего мира? Почему вы все время уходите в себя? Что вы говорите? Как любопытно!» «А как вы считаете, когда это у меня началось?» «Я полагаю, что в детстве» «Хм... Вот вы говорите, что на меня нападали» «Это могла быть моя староста Анька Попова» «Она, знаете, такая агрессивная была, хотя, мне кажется, меня тайно любила» а, «Ну, может быть, все» Как интересно. А вот вы мне скажите, я вот закрываюсь от внешнего мира, чего же я тогда от холодильника закрыться не могу, а? Особенно по вечерам. Можно ли сделать так, чтобы я уходил в себя и в эти моменты? А -а -а -а -а. И все-таки интересно, я вот надолго ухожу в себя или не очень? А -а -а -а. Отвечая на наши вопросы, манипулятор сам заведет себя в тупик. Мы иронизируем над его словами, а он-то пытается гнуть линию своей манипуляции отвечать серьезно. Рано или поздно он сам себя сведет к абсурду. Поэтому метод бесконечных вопросов – это то же самое ответное передергивание. А теперь сравните противодействие ответу психолога с противодействием передергиванию и приклеиванию ярлыков. Заметили общие принципы? Сейчас мы к этому подойдем. А пока я предлагаю перейти всем по адресу. 3w.manipulation-defacebook.ru/8 и посмотреть любопытный аудиоролик.